"Что касается поздравлений, то я их вряд ли заслужил", тихо откликнулся Престон. Не поднимая глаз от меню, которое он изучал через очки в форме полумесяца, сэр Найджел произнёс: "Неужели вы или на редкость скромны, или довольно невежливы?" "Нет, я просто реалист", ответил Престон. "Нельзя ли поговорить о человеке, известном как Франц Винклер?" В том, кого вы блестяще выследили в Честерфилде. Позвольте мне быть с вами откровенным, Сэр Найджел Винклир поруху не изобретет. Он неопытен, да еще и глуп. Однако он чуть не ушел от вас на Честерфилдском вокзале. Случайность, отмахнулся Престон, ведь мы вполне могли бы поставить по человеку на каждой станции. Дело в том, что у ловки его были неуклюжи. Судя по ним, он профессионал и вроде бы старый, однако уйти от нас так и не смог. Понятно. Что еще вы думаете о Винклере? А вот и наша баранина, прожаренная на славу. Франц Винклер прилетел в Хиттрос с настоящим австрийским паспортом, где стояла непросроченная английская виза. Ну, разумеется, Но мы с вами, как и сотрудники иммиграционной службы, прекрасно знаем, что австрийским гражданам для въезда в Великобританию виза не нужна. И любой работник консульского отдела нашего посольства в Вене сообщил бы Винклиру об этом. Именно наличие визы и заставило проверяющего документы в Хитроу прогнать номер паспорта через компьютер, и накладка обнаружилась. "Каждый может ошибиться", пробормотал сэр Найджу. В КГБ таких проколов не бывает, сэр. Документы там фабрикуют почти идеально. Не переоценивайте русских, Джон. Любая крупная разведслужба нет, нет, да я просто Видите ли, сэр, с паспортом Венклера КГБ промахнулся дважды. Получив его номер, компьютер зажег красную лампочку. Три года назад еще одного якобы австрийца с тем же паспортом арестовала в Калифорнии ФБР. И теперь этот человек отбывает срок в Солидаде. Неужели? О, господи, как глупо всё-таки оплошали русские. Я позвонил лондонскому резиденту ФБР и спросил, в чем обвинили того австрийца. Оказалось, он пытался шантажом выманить у служащего корпорации Intel в Кремниевой долине секреты технологий. Совсем нехорошо ядерные технологии. Потому-то вы решили Что Франц Винклер, приехал к нам, подсвеченный как неоновая вывеска, и эта ходячая вывеска предназначалась нам. Лицо сэра Найджела оставалось добродушным, однако искра веселья в глазах погасло. И что было написано на этой необычной вывеске, Джон? По-моему, вот что: я не могу выдать вам самого Нелегала, я просто не знаю, где он. Но следуйте за этим человеком, и он выведет вас к передатчику. Так и получилось. Потом мои люди окопались около передатчика, и нелегал в конце концов сам пришел к ним в руки. Что вы хотите этим сказать? Сэр Найджл положил нож с вилкой в пустую тарелку и оттёр губы салфеткой. По-моему, сэр, операцию нам просто-напросто сдали. Я твердо убежден, кто-то в Москве решил ее провалить. Потрясающее умозаключение. Давайте закажем пирог с клубникой. На прошлой неделе он здесь был восхитителен. Согласны? И обратился к официантке: "Да, моя дорогая, два кусочка и немного сливок". «Можно задать вопрос. Осведомился Престон, когда официантка переменила тарелки. «Думаю, вы сделаете это в любом случае?" улыбнулся сэр Найджу. "Зачем убили русского?» Насколько мне известно, он пол скатанной бомбе, явно намереваясь взорвать ее. Я при этом присутствовал, заявил Престон, когда пирог оказался перед ним. Подождал, пока официантка наливала сливки, продолжил. Он был ранен в бедро, живот и плечо. Капитан Лин мог бы остановить его простым пинком, стрелять в его голову было совсем ни к чему. Наверное, капитан постарался исключить всякую возможности взрыва, предположил шеф Ми-6. «Захватим русского живым, и Советский Союз, образно выражая, застали бы с поличным. А так у нас нет никаких конкретных доказательств. Иными словами, дело придётся замять.